Ты меня не путай, вспылил Шавель. Я не идиот. Причём тут открытая дверь? За ней всё равно коза. Осталось две двери. За одной коза, за другой карета. Ты выбираешь между ними. Шансы должны быть один к одному. Нет, надо считать открытую дверь у Пёрсетрикс. Мне про это рассказал один папин слуга. Ну, не про двери, конечно. Он так в напёрсток играл. Три напёрстка под одним шарик. Ну да, шарик, марик. берлинное малоуважаемое самаршанское игра кивнулщавиль. Вся она ловкостью рук построена. Да не на ловкости рук, на математике. Когда человек в неё играет, он на один на пёрсток показывает. Хозяин игры другой поднимает, если там шарик, то он уже выиграл. А если пусто, то говорит: "Менять свой выбор будешь?" Никто не меняет, все думают, что разницы нет. А она есть. Да её не может быть две двери, не две, а три. Трикс так увлёкся, что принялся орать на Щавеля. К счастью, и Щавель в пылу спора не обращал на это внимания. «Три? Под одной шарик? Какой ещё шарик? Малик, ой, нет, шарик под напёрстком, а за дверью телега. Карета. Ну пусть карета». «И не карета, а колесо, ты меня не сбивай», — поправил Щавель. «Да какая разница? И впрям какая? Почему ты выиграл?» «Потому что я выбирал две двери из трёх. А глупый барон — одну. У меня шансов было больше. Да почему же их больше, взмолился Щавель. Ты выбираешь из двух дверей. Третья открыта. За одной дверью колесо, за другой коза. Места меня не твоего выбора не меняются. Где что? Ты не знаешь шансы один к одному, но ты выиграв в двух случаях из трёх. Почему? Потому что это арифметика. Щавель развернулся и твёрдым шагом направился к трактиру. Трикс виновато семенил следом. Он честно старался объяснить Шавелю, в чём дело. Но тот никак не мог его понять. Это частенько случается, когда человек хорошо обращается с буквами, плохо ладится с цифрами. Когда они вернулись в трактир, Шавель молча сгреб со стойки три глиняные пивные кружки. Потом хитро улыбаясь, купил у трактирщика две бутылки пива и одну крепкой настойки. В комнате он налил все три кружки, закрыв глаза, потусовал их по столу. Потом, хитро улыбая, сткнул пальцем в одну из кружек. «Я считаю, что настойка тут», — заявил он. «Трикс, устрани-ка одну кружку с пивом». Трикс понюхал кружки и отодвинул одну в сторону. «Простой и наглядный эксперимент», — пояснил Щавель. «Хочешь сказать, что если я сменю свой выбор, то глотну настойки?» «Да, шансов на это станет больше в два раза», — печально сказал Трикс. Щавель глотнул, поморщился, занюхал рукавом и велел повторить эксперимент. Остановился он только после десятого глотка. «Мешать крепкие напитки с пивом в такой процессе вредно для здоровья», — признался он. «Да, ты прав, но я не пойму, почему так. Ну почему?» «Разбуди меня через два часа», — вставая и направляясь с кровати в Вилье в волшебник. Или даже через три. Все-таки в этом скрыта какая-то ужасная, терзающая разум тайна. «Арифметика», — упрямо сказал Трикс. Но Щавель уже его не слышал. Семь добрых глотков на стойке и три глотка пива сделали свое дело. Усталый и переволновавшийся волшебник крепко уснул. Триг взял одну из недопитых кружек пива и уселся в окна. Глава пятая Возможно, барон Исмунд был не самым хорошим человеком, но слово свое он держал. Вечером того же дня огромная карета барона, запряженная четверкой лошадей, двинулась в сторону столицы. Ее сопровождали пятеро конных стражников сурового вида. На козлах восседали двое возниц. Не был забыт и повар. Разделенная на две части для господ и для слуг, карета двигалась, может, и не очень быстро, но очень мягко. Шавель и Трикс обосновались в господском отделении кареты, где стояли два диванчика и стол. Через стенку в более скромном помещении ехал повар и Йенс Холландберри и примкнувшая к ним Энет. Маленькая дверь позволяла на ходу перейти из одной части кареты в другую. Была в карете небольшая печка, отапливающая обе части кареты, причём дымовая труба проходила под козлами, согревая возничий. Щавель придирчиво осмотрев карету, остался доволен. Это куда лучше, чем идти пешком. Хорошо, что ты провёл барона. Но я, Щавель поморщился. Знаю, знаю, арифметика, я убедился. Но так и не понял до конца, в чём тут дело. — Да все очень просто, — сказал Трикс. — Вы представьте себе, что это не барон открывал вторую дверь. Вы представьте, что я вначале выбрал и указал ту дверь, которую точно открывать не собирался. А потом открыл две другие. Вот вам и два шанса к одному. — А-а-а, — сказал Щавель, — а-а-а, — волшебник хлопнулся ладонью по лбу. — Как же я сразу! Трикс наконец-то, избавившийся от неприятного обвинения в жульничестве, облегченно улыбнулся. Ты молодец, сказал Шавель. Ты великолепно его надул. Ты ученик сделал следующий великий шаг в постижении профессии волшебника. Какой? удивился Трикс. Когда ты проявил интерес к способности к магии, я сделал тебя своим прихвостным. Когда ты самостоятельно справился с нелёгким заданием, мастерски использовал волшебство. Ты стал подаваным. А вот теперь, когда ты понял, что и магия не всё подвластно что второй волшебник должен работать и побеждать головой без всякого волшебства. Ты переходишь на третью, в высочайшую ступень ученичества. Отныне ты приспешник волшебника. Потрясенный невиданным быстрым карьерным продвижением Трикс даже вскочил, едва не ударившись головой о низкий потолок кареты. Теперь твой пот вырастет еще больше, а посох станет почти совсем как у волшебника. И ещё ты получаешь право заговаривать с окружающими раньше меня и требовать свою долю в полученных нами наградах. Небольшую, разумеется, в разумных пределах. Чавель откашлялся. Разумом твоим, покуда буду я. Господин учитель, э, как приспешник становится настоящим волшебником? спросил Трикс. Это я тебе скажу, только когда ты станешь волшебником. Чавель подумал и подчеркнул: если станешь Трикс снова уселся, погладил кот, задумчиво сказал: "Я ведь я второй раз уже сделал работу волшебника без помощи магии. Первый раз это с мелником и его тремя сыновьями. Я помню", признался Чевель. "Но тогда ты ещё не был подаваном. А чтобы прихвостень, прыгнул через звание и сразу приспешником становился это уже чересчур. И вообще, укладывайся на диван. Никогда не мешает убедиться, что ученик действительно научился чему-то. Один раз это могло быть случайностью". Волшебник зевнул и задремал. Трикс сидел на своём диванчике и размышлял. Сначала очень быстро начал похрапывать, и стало ясно, что несмотря на все удобны, от которых не спасали и хорошие рессоры, волшебник вознамерил вых спать до самого утра. Триксу спать совсем не хотелось. Из-за тонкой стеночки, отделяющей помещение для слуг, доносились весёлые голоса еена и повара. Молодого парня явно обрадовала поездка в столицу. да еще и в такой необычной компании. Потом загремела посуда и вскоре потянула вкусным запахом жарящиеся на углях курицы. Возница затянул негромкую печальную песню о дороге, о пыли, о туманах, о холодах, о тревогах, о степном бурьяне, кружащих воронах и убитых разбойниками товарища, об ожидающей дома сыночка маме. Песня была такая грустная и протяжная, что Триксу захотелось плакать. Ехать к Критби сейчас дверь, оставив волшебника похраповать в одиночку. Да и перебраться к слугам, слопать куриную ножку, поболтать с еномом. Но достойно ли быть такое поведение приспешника без двух минут волшебника, серьёзного и важного человека? Дверь скрипнула, показалась голова Халанбери. Ага, не спишь, удовлетворённо сказал он. Пошли курицу есть, вкусно. Для порядка Трикс подумал секунды две. Ну, может быть, одно. Потомско чил задул огоньёк в фонаре, чтобы щавель уж точно не проснулся, и протиснулся в кабинку слуг. Господину ученику волшебника, наше почтение, протягивай ему поджаренный, сочащийся жиром куриный окорочок, сказал повар. Он был совсем молодой, явно недавно перешедший из ранга поварят. Ну, или как там оно называется. Наверняка ученики поваров тоже имеют свои ранги. Настоящего повара. Трикс хотел куриную ножку и с удовольствием в неё вгрызся, промычал: "Вкусно. Меня зовут Трикс, а меня Дмак". Вот бокал вина из баронских погребов господину Триксу. Повар вручил ему бокал. Барон сам не пьёт, но вина у него хорошие, некоторые утверждают, будто к птице надо подавать белое вино. Абсолютнейшая ерунда. К птице, жаренной на углях, лучше всего красное. Трикс с удовольствием глотнул вина. Нин тоже сидел с бокалом и куском курицы. А вот Хелен Бэри вина по малолетству не налили. Как вот тут устроились, стараясь говорить солидно. Чему очень мешал стекающий по руке подгорелый жир и вкусное мясо во рту. Спросил Трикс: "Не тесно?" Хелен Бэри, которому хотелось поговорить, принялся радостно демонстрировать, как устроены помещения прислуги. Три узкие койки, одна над другой. Престижными ремнями, чтобы не свалиться от рывка кареты, шкаф с припасами, маленькая плита над печкой. Тем временем повар принялся жарить следующую порцию курятины, дым вытягивав хитро устроенное над плитой окошко.